Глава 13. За постоянной работой время проходит очень быстро. Вроде бы только встал, как уже прошел день, и солнце клонится к закату. Я почти не заметил, как быстро прошел почти год с начала моего возвращения домой. За прошедшее время успели многое сделать, очень многое. Удалось полностью освободить территорию от разных банд, даже в городах и городках навели порядок. Причем часть бандитов сами решили уйти, пока до них не доберутся мои вампиры. Уже ни для кого не было секретом, кто именно рыскает по лесам в поисках обнаглевших разбойников. А о том, как они умудряются пробраться в лагерь и быстро всех вырезать, уже ходили легенды. Одна страшнее другой. При этом, если сначала простые люди их опасались, то потом успокоились, поняли, что их никто трогать не собирается, главное заниматься своим делом. Дошло до того, что некоторые крестьяне сами подходили к старшим в отрядах и говорили, где видели подозрительных лиц или следы, уходящие в лес, чтобы вампиры проверили. Кто-то там шастает. В общем, разбойники теперь пытались счастье на дорогах в других местах подальше от наших владений, что разумно. Впрочем, иногда появлялись и у нас, но крайне редко. А разбойничали совсем недолго, их быстро находили и уничтожали. Зато благодаря этим ребятам я увеличил свой отряд кровососов до 350 бойцов. Конечно, не все проходило гладко, как хотелось бы. Похоже, некоторые наши союзнички сильно обиделись на королеву из-за того, что она не возразила моему отцу в том, что он забрал себе все земли. Наивные думали, что если они присягнули королеве, то мы тут же начнем раздавать им земли. Те дворяне, которые имели свои земли и присягнули на верность, сохранили за собой владения, а вот остальные мы забрали себе, никого не смущаясь. Правда, теперь землевладельцы являлись вассалами моего отца и должны служить ему верой и правдой. В противном случае мы и их владения быстро к своим рукам приберем. Безземельные дворяне вообще ничего не получили, вот и начали роптать, как будто мы им должны что-то дать». Они же присягнули на верность королеве, вот пусть у нее и требует. В общем, нашелся какой-то проныра, который решил переметнуться к другому аристократу. Еще и умудрился сманить нескольких наших вассалов. Эти идиоты решили перейти к тому аристократу, которого мы собирались атаковать первым. Само собой, усиливать противника никто не собирался, а за всеми дворянами, по чьей рукой была сила, мы пристально следили, точнее, наши невидимые помощники. Особым гуманизмом отец не страдал, поэтому просто послал вампиров, чтобы они вырезали клятва преступников. Хорошо, что не все предали, не хотелось всех подряд вырезать. Такую войну мы не потянем. Зато верные королеве-дворяне сильно впечатлились, когда до них дошли слухи о том, как мы поступили с предателями. К сожалению, с посевной тоже получалось не так, как нам хотелось. Несмотря на слишком маленькое количество рабочих, нам удалось распахать большие территории. Урожай был хороший, как нам и обещали, поэтому запасы сделать получилось. Не только войны понесли огромные потери за время смуты. Крестьяне тоже пострадали, из-за чего их количество существенно сократилось. Но работали они не за страх, а за совесть. Всем было сказано, сколько сможете территории освоить, столько и берите. Благо, могли проявить такую щедрость. Армия тоже активно готовилась к предстоящим боям. Отец собрал всех своих вассалов, и старых, и новых, и провел с ними совещание. А если быть точнее, то он просто нарезал всем задачи. Так и сказал, что если они хотят, чтобы у вторых и третьих сыновей имели земельные наделы, то все должны включаться в работу. Кому и сколько он будет давать земли, будет зависеть от вклада в общее дело. В общем, пришлось всем дворянам работать, обучать новое войско и тренировать его. В общем, полноценно готовиться к походу, всеми силами стараясь показать графу, что именно они самые достойные. Для наших соседей подготовка к войне не осталась незамеченной. Не могу сказать, что подобному был кто-то рад. Впрочем, наносить удар первыми никто не хотел. Но в соседних землях началось некоторое шевеление. Старались собрать хоть какие-то силы. На кого мы конкретно пойдем, никто не знал, поэтому готовились все, не забывая изредка воевать друг с другом. Слухи о том, что королева жива, разнеслись по всему королевству за несколько месяцев. Но нельзя сказать, что многих дворян это расстроило. Конечно, землевладельцы, у которых под рукой было много земли, не слишком обрадовались этой новости. Все они уже считали себя независимыми и не очень хотели идти кому-то на поклон. Те, кто помельче, наоборот, воодушевились. Многих уже достала гражданская война, при которой мелкие дворяне страдали больше всего. Не сильно понравится, когда посылают в бой самыми первыми. В общем, сначала к нам зачистили соглядатые, которые всеми правдами и неправдами старались увидеть королеву, после чего стали прибывать тайные посольства. И чем больше проходило времени, тем больше гостей хотели увидеть королеву. «Понятно, что сразу же оказать нам помощь они не могли, мелких свободных аристократов уже не осталось, всех кто-то под себя подмял. Зато они заверяли, что как только королевская армия подойдет к тем или иным владениям, то они тут же поддержат нас, а не своих новых феодалов. Это радовало, даже мой отец не был против того, чтобы к нашим рядам присоединялись новые соратники, и чем дальше это будет от наших земель, тем лучше». Там уже можно будет проявить щедрость и раздавать владения всем, а не только себе хапать. Как мне показалось, отец уже знал, какие владения будут нашими, а какие можно разделить между другими дворянами. У меня было свое дело, все это знали, поэтому меня почти не беспокоили». Гонец примчался только тогда, когда я отправился в нашу новую столицу. Он встретил наш караван и сообщил, что меня срочно вызывает к себе королева. Пришлось все бросить и отправляться верхом, чтобы добраться быстрее. Приятно было наблюдать за результатом многодневных трудов. Многие деревни были уже обжиты, а поля распаханы. Главное не допустить сюда врага, гнать его дальше и дальше от наших земель. Тогда будет безопасное место, куда холынут крестьяне на следующий год. Они ведь тоже устали от постоянных войн. Само собой, вызов к королеве меня беспокоил, Явно не станет звать просто так. А значит, что-то произошло. Как оказалось, ничего страшного не случилось, просто на переговоры прибыл соседний князь по имени Ситус, а монарша особо почему-то решила, что мне тоже будет полезно на них присутствовать. Видно, о своем приезде он предупредил заранее, потому что он находился в нашем городе всего один день, после чего приехал я. На следующий день была назначена встреча между королевой и этим человеком. К сожалению, не удалось узнать, для чего он прибыл, принести присягу или по другой причине. Отца подобно тоже напрягло, не нужны ему сейчас дворяне, за плечами у которых имеется армия. Князь приехал с внушительным отрядом, видимо, хотел кого-то этим впечатлить. Ему наверняка известно, что предыдущего владельца и по совместительству его врага мы разнесли в пух и прах, но свой гонор он все равно показывал. Впрочем, к королеве отнесся с должным почтением, что навевало мысль о том, что он все же приехал отдать присягу. Правда, этот придурок предпочел нас не замечать. Куда нам до такого высокородного осла? Впрочем, меня не сильно тревожило его отношение. Главное, чтобы не пошел под руку королевы. Иначе пришибем мы этого болезного. Тем более отряды уже начали выдвигаться к границе, вроде как для усиления пограничных крепостей. Начал Ситус неплохо, видно, очень хотел понравиться королеве, а потом его понесло. Да так что я с трудом сдерживал радостную улыбку. Это был потомственный дворянин древнего рода. Поэтому, как и большинство его коллег, ему казалось, что королева только и мечтает от нас избавиться и заручиться поддержкой настоящего дворянина древнего рода. Только он просчитался. У королевы было целых два года, чтобы обдумать, стоит ли доверять вот таким гражданам, которые в случае ослабления власти тут же предадут. Кроме того, этот придурок сходу потребовал руки дочери королевы для своего наследника. «Ваше королевское величество», — начал князь, — «я готов принести вам клятву верности, но взамен хотел бы, чтобы моя верность была больше, чем у остальных. У вас есть дочь, а у меня сын, который как раз вошел в нужный возраст. Почему бы им не связать свои судьбы перед богами? Тогда от имени своей семьи и всех моих вассалов я буду готов принести клятву верности». «Ваше королевское величество, уверяю, предания союзника у вас не будет. Больше никто не посмеет вам угрожать». Такое предложение королеве не понравилось сразу. На ее лице даже промелькнула гримаса отвращения. Наверное, за два года уже отвыкла сохранять невозмутимое лицо. «А разве вы не давали клятву верности моему мужу? Как и все ваши вассалы?» Невозмутимо спросила она. «королю, который пал в бою, защищая свои земли и земли своих подданных». К моему большому сожалению, законы в королевстве сейчас немного поменялись», заявил мужчина, даже не мрагнув глазом. «Каждый сам за себя, но я готов вас поддержать, потому что благородный человек». Как уже было не рассказано, я не испытывал какого-то пиетета к высокородным дворянам, какой бы древний род у них ни был. Глупо врать. Среди них встречались очень достойные люди. Встречался с такими, которые всегда держат свое слово, даже если угрожает очень серьезная опасность. Они готовы стоять до последнего, защищая себя и своих людей. Войну на таких насмотрелся. Они не пытались выехать на горбу других, отчаянно бросаясь в схватку, выполняя поставленный приказ. Конечно, сейчас таких людей осталось намного меньше, Потому что люди слова и чести, как правило, гибнут в первую очередь, потому что именно их послали выполнять самую трудную задачу, так как знали, что они сделают все, чтобы выполнить поставленный приказ. К сожалению, сейчас гораздо больше осталось именно вот таких дворян, которые предали короля. А сейчас, как мелкий торгаш на рынке, пытается извлечь из ситуации хоть какую-то выгоду, ведь он подозревает, что мы собираемся нападать именно на него. Наверняка ему об этом докладывали. Даже не знаю, что у него сейчас в голове. Похоже, он считает, что древность рода делает его исключительным. Единственное, в чем он прав, это в том, что времена действительно изменились. Это раньше дворян старались не трогать, а сейчас они дохнут, как мухи. Сами друг друга и вырезают, зачастую целыми семьями. К тому же по лицу королевы сразу стало понятно, что на подобное предложение она не согласится. А этот придурок еще на что-то надеется. Политик из меня никудышный. Хотя я и не пытался скрывать свои эмоции, князь заметил на моем лице ехидную улыбку. «Парень, ты нашел в моих словах что-то смешное?» — зло спросил он. «Может, расскажешь мне? Я тоже посмеюсь. Почему нет?» «Господин маг», — поправил я его. «Что?» не понял князь. «Меня следует называть господином магом», — повторил я. «Вы же благородный человек, должен знать, что такое вежливость. К тому же очень глупо хамить человеку, который гораздо могущественнее». «Что?» — князь начал нехорошо багроветь. «Да как ты смеешь? Ты вообще кто такой, чтобы так со мной разговаривать?» «В глубине души я очень надеялся на то, что сейчас он выхватит меч, и мы его просто прикончим, спасая королеву». Но этот паршевец сдержался. «Перед вами виконт Маркус», — пояснил Холгер. «Наследник сильного и весьма влиятельного графского рода. Надо сказать, что один из магов, прибывших с князем, что-то зашептал ему на ухо». «А «Ах, вот ты кто!» — усмехнулся князь, снова уставившись на меня. Позвольте полюбопытствовать, где был самый сильный маг королевства, когда мы сражались с армией мертвяков. Нашлись дела поважнее. Виконт Маркус вместе со своей ученицей, баронессой Беллой, по приказу моего мужа закрывали Димуром проход в наш мир. Вместо меня ответила королева. Именно поэтому в последнее время Димуры нас не беспокоят. Неужели вы этого не заметили? Ну надо же, оказывается, мы выполняли приказ короля. Хотя на самом деле просто пытались выжить. Молодец, королева. Уверен, что слухи об этом скоро разойдутся среди населения. В этом большом зале собрались не только благородные, но и простые войны, которые до этого момента понятия не имели, где я был и что делал, только в общих чертах. Вот уверен, что граф Холгер через своих людей донесет до общественности информацию о том, что павший король, несмотря на то, что ему грозила серьезная опасность, послал сильного мага закрывать для Демуров проход в наш мир. Забавно было смотреть на Беллу после слов королевы, задрала нос и смотрит на всех с нескрываемым превосходством. «Мне все равно, где он был и чем занимался!» — прорычал князь. «Я не позволю какому-то сопляку...» «Сопляку...» Сопляко, огорченно вздохнул я. «Князь, ты, конечно, прибыл к нам на переговоры, но это не значит, что можешь хамить всем подряд. Возможно, ты считаешь, что тебя тут никто не тронет. Еще одно оскорбление с твоей стороны, мне придется тебя убить, но не полностью. Ты пополнишь мой неживой отряд». Тоже будешь в нем служить, только станешь не воином, как они, я указал пальцем на вампиров, а станешь чистить солдатские нужники, очень долго и со всем старанием. Больше тебе скажу, я даже не стану снимать с тебя твои богатые одеяния, чтобы все видели, кем ты был и кем стал из-за своей несдержанности и длинного языка. Поверь, это не шутка. Я человек прямой и, в отличие от некоторых, всегда держу как клетвы, который кому бы то ни было давал, так и данные обещания. Ситус побагровел еще сильнее. Хотел что-то сказать, но сдержался. Потом резко развернулся и вышел. Следом за ним вышло все его окружение. — Политик из тебя, мой друг, просто замечательный, — усмехнулся Злоухам. — Вот уверен, что ты любые переговоры сможешь провести на достойном уровне. — Стараюсь, — улыбнулся я. — Да и что я такого сказал? Он начал грубить, мне это не понравилось. Я был в своем праве, разве нет? «Пойдемте побеседуем в узком кругу», — оборвала нас королева, она была даже немного бледна. Видимо, ее пугали наши начинания, хотя совсем недавно сама рвалась в бой. «Хочу услышать, как идет подготовка». Доклад начал мой отец, что и понятно, за ним была сила, поэтому он принимал самое активное участие в подготовке к длительной войне. Не могу сказать, что у меня был какой-то страх или волнение от предстоящих событий. Вообще ничего не чувствовал. Дело в том, что поблизости не было достойных соперников. Проблемы у нас начнутся, когда мы подойдем ближе к столице. Вот там есть хоть и не королевство, но довольно мощное и большое княжество, в котором имеется и немалое количество магов. Со временем они могли бы взять себе все земли. Силы у них на это были. В общем, договориться с тем землевладельцем точно не получится. Он уже сам себя королем кличет и считает самым достойным. Воевать нам с ним точно придется, потому что именно этот человек заставил нашу королеву отречься от престола. Вот уверен, что она с ним даже беседовать не захочет. Впрочем, он с ней тоже. В этом нет ничего удивительного. Аристократ, собравший под собой больше всех дворян, прекрасно понимал, что если он проиграет войну, то ничего хорошего его не ждет. Королева быстро отправит его на плаху за государственную измену.